Перед Мавзолеем Адриана, так называемым замком Святого Ангела, Флорисой испытал горькое разочарование. Это огромное строение возвышалось посреди внутреннего двора, закрытого для посторонних, куда путешественники допускались только по билетам. Было даже оговорено, что их должен сопровождать сторож. Разумеется, эти чрезвычайные меры предосторожности только подтверждали подозрения Амедея, но в то же время они позволяли ему оценить всю безумную трудность задуманного. И Флерисуар, отделавшись, наконец, от Батистена, бродил по набережной, почти безлюдной в этот предвечерний час, вдоль стены, преграждающей доступ к замку. Он расхаживал взад и вперед перед подъемным мостом, у ворот мрачный, унылый. Потом отходил к самому берегу Тибра и старался поверх ограды увидать хоть что-нибудь. До сих пор он не обращал внимания на некоего священника. В Риме их такое множество который, сидел неподалеку на скамье, казался погруженным в молитвенник, но на самом деле давно уже наблюдал за ним. Почтенный пастырь носил длинные густые серебряные волосы, и его юный свежий цвет лица, признак чистой жизни, являл резкую противоположность этому достоянию старости. Уже по одному лицу можно было догадаться, что это священник, а по какой-то особой приятности видно было, что это священник француз. Когда Флорисуар в третий раз проходил мимо скамьи, Аббад вдруг встал, подошел к нему и рыдающим голосом. «Как? Не я один! Как? Вы тоже его ищете!» При этих словах он закрыл лицо руками и дал волю, долго сдерживая ему рыданием. Потом вдруг овладевая собой. «Неосторожный человек, спрячь свои слезы! Подави свои вздохи!» и, хватая Амидея за руку. «Пойдемте отсюда, за нами следят. Мое невольное волнение уже заметили!» Амидей поспешил за ним, недоумевая. Ну как?» — вымолвил он наконец. «Но как вы могли догадаться, зачем я здесь?» «Дай-то Бог, чтобы мне одному дано было это заметить! Но ваше беспокойство, но печальный взгляд, которым вы озирали эти места...» Разве могли укрыться от человека, который вот уже три недели приводит здесь дни и ночи? Увы, едва я вас увидел, какое-то вещее чувство, какое-то внушение свыше открыло мне, что нас с вами объединяет братское. Осторожно, кто-то идет. Ради всего святого притворитесь совершенно беззаботным. На встрече им по набережной шел разносчик с овощами. Тут чаш же словно продолжил начатое, тем же голосом, но только оживленнее. Вот почему в Вирджинии, столь ценные некоторыми курильщиками, всегда закуривают от свечи, предварительно вытянув изнутри тонкую соломинку, которая служит для того, чтобы в сигаре получилась узкая трубочка для дыма. Если у Вирджинии плохая тяга, ее лучше просто бросить. Мне случилось видеть, как требовательные курильщики закуривали по шесть штук, прежде чем найти себе сигару по вкусу когда встречный прошел мимо. «Вы видели, как он на нас смотрел? Надо было во что бы то ни стало отвести ему глаза». «Как?» — воскликнул оторопевший флерисуар. «Неужели и этот зеленщик тоже из тех, кого мы должны остерегаться?» Я не смею утверждать, но я так думаю. «За окрестностями этого замка особенно следят. Здесь все время шмыгают агенты специальной полиции». Чтобы не возбуждать подозрения, они наряжаются во что угодно. Это такие ловкачи, такие ловкачи. А мы так простодушны, так доверчивы от природы. Если я вам скажу, что я чуть было не погубил все, не остерегшись простого насильщика, которому в день приезда дал нести свой скромный багаж от вокзала до того дома, где я остановился, он говорил по-французски. хоть я с детства свободно говорю по-итальянски, Вы бы сами, наверное, испытали то же волнение, что овладело и мной, услышав на чужбине родную речь. Так вот, этот насильщик, он тоже? Он тоже. Я в этом почти убедился. К счастью, я мало что сказал ему. «Вы меня пугаете?» — отвечал Федерисуар. «Я тоже, когда приехал, то есть вчера вечером, попал в руки проводнику, которому доверил свой чемодан и который говорил по-французски». «Боже, правый!» в ужасе произнес священник. «Уж не звали ли его Батистеном?» «Батистеном? Да». Простонала Медея, чувствуя, как у него подкашиваются ноги. «Несчастный! О чем вы с ним говорили?» Священник ждал Медею руку. «Я и сам не помню о чем». «Постарайтесь, постарайтесь, вспомнить. ради всего святого!» «Нет, право же!» лепетала Медей в страхе. Я, кажется, ничего ему не сказал. О чем он мог догадаться? Да право же, ни о чем, уверяю вас. Но вы хорошо сделали, что предупредили меня. В какую гостиницу он вас привел? Я остановился не в гостинице. Я снял комнату в частном доме. Это безразлично. Где вы поселились? На маленькой уличке, которую вы, наверное, не знаете, пробормотал Флоресуар в крайнем смущении. Я все равно там не останусь. Будьте осторожны, если вы поторопитесь съехать, могут подумать, что вы что-то заподозрили. Да, может быть, вы правы. Вы, вы правы. Мне лучше некоторое время там пожить. Но как я благодарен небу, что оно привело вас в Рим именно сегодня? Еще день я бы вас не встретил. Завтра, самое позднее, я должен ехать в Неаполь, повидаться с одним святым влиятельным человеком, который в тайне очень занят этим делом. Это не кардинал Сан-Феличе? спросил Флерисуар, весь дрожа от волнения. Священник в изумлении отступил на два шага. Откуда вы это знаете? Затем подойдя поближе. Впрочем, что же тут удивительного? В Неаполе он один посвящен в нашу тайну. Вы близко с ним знакомы? Знаком ли я с ним? Ах, дорогой мой, ведь это я ему обязан. Ах, да все равно. «Вы собираетесь его повидать?» «Разумеется, если это нужно». «Это прекраснейший!» Он быстрым движением смахнул слезу. «Вы, конечно, знаете, как его разыскать?» «Я думаю, мне всякие укажут. В Неаполе все его знают». «Еще бы! Но вы же не собираетесь ясное дело оповещать весь Неаполь о вашем посещении?» «Впрочем, не может же быть, чтобы вам сообщили об его участии в том, что нам известно». И, быть может, дали к нему какое-нибудь поручение, не предупредив вас в то же время о том, как к нему подойти? — Вы меня извините, — робко произнес флерисуар, которому Арника никаких таких указаний не дала. — Как? Вы чего доброго намеревались явиться к нему просто так? — Да еще, пожалуй, в архиепископский дом? Абат расхохотался. «И без дальних слов открыться ему? Должен вам сознаться, что...» «Знаете ли вы...» — продолжал тот строгим голосом. «Знаете ли вы, что по вашей милости его тоже могли бы посадить в тюрьму?» У него был такой недовольный вид, что флерисуар не решался заговорить. «Доверять такое исключительное дело таким легкомысленным людям!» — промотал протос. Он потянул было из кармана четки, снова их спрятал, потом лихорадочно перекрестился, затем обращаясь к своему спутнику. «Да скажите же, кто вас, собственно, просил вмешиваться в это дело? Чьи предписания вы исполняете?» «Простите меня, господин аббат", смущенно отвечал Флерисуар. «Я ни от кого не получал предписаний. Я бедная, тоскующая душа, и пустился на поиски сам». Эти смиренные слова, видимо, обезоружили Аббата. Он протянул Флоресуару руку. «Я был резок с вами, но ведь нас окружают такие опасности!» Затем, помолчав немного, «Вот что, хотите, поезжайте завтра со мной. Мы вместе повидаем моего друга». Поднимая глаза к небу, «Да, я смеливаюсь называть его своим другом», прибавил он проникновенным голосом. «Присядем на эту скамью, я напишу записку, и мы оба ее подпишем, чтобы предупредить его о нашем приезде. Если мы ее опустим до шести часов, до восемнадцати часов, как здесь говорят, то он получит ее завтра утром и около полудня может нас принять. Мы даже, наверное, у него позавтракаем». Они сели. Протоз достал из кармана записную книжку и начал писать на чистом листке на глазах у растерянного Амедея. «Старина!» — в виде изумления Амидея он спокойно улыбнулся. «Так вы бы написали прямо кардиналу, если бы вам дать волю?» И еще более дружественным тоном он любезно пояснил Амидею. «Раз в неделю кардинал Сан феличе тайно покидает ар архиепископский дом, одетый простым абатом, становится капелланом Бардолотти» отправляется на склоны Вомеро и там, в скромной вилле, принимает немногих друзей и читает секретные письма, которые он под этим вымышленным именем получает от посвященных. Но ну и в этом простом наряде он не чувствует себя спокойно. Он не уверен, что письма, приходящие к нему по почте, не вскрываются и умоляет, чтобы в них не заключалось ничего, обращающего на себя внимание, чтобы самый их Тон ни в коем случае не позволял догадываться об его сане, ни в малейшей степени не дышал почтительностью. Посвященный в заговор теперь улыбался и Амедей. «Старина! Ну, что мы ему напишем этому старине?» Шутила Бат, поводя карандашом. «Ага! Я везу к тебе старого чудака!» «Да-да, вы оставьте, я знаю, какой тут нужен тон!» «Достань бутылку-другую фалерна, и завтра мы ее с тобой выдудим. Весело будет!» «Вот, подпишите и вы!» «Мне, может быть, лучше не писать моего настоящего имени?» «Вы-то можете!» – ответил протос, и рядом с именем Амедея Флоресуара поставил «каве». «Каве» – по-французски «погреб, подвал, подземелье». «Вот это ловко!» «Что, вас удивляет, что я подписываюсь «каве»?» У вас в голове только ватиканские подземелья. Так знаете же, любезнейший месье флерисуар, «каве» — тоже латинское слово, и значит «берегись». Все это было произнесено таким высокомерным и странным тоном, что у бедного Амидея по спине пробежали мурашки. Но то был лишь миг. бат Каве снова стал приветлив и протягивая флерисуару конверт с надписанным на нем апокрифическим адресом кардинала. «Не опустите ли вы его в ящик сами?» Так будет осторожнее. Письма духовенства вскрываются. А теперь распростимся. Нам не следует быть дольше вместе. Условимся встретиться завтра утром в поезде, который идет в Неаполь в 7.30, в третьем классе. Разумеется, я буду не в этом костюме, еще бы. Вы меня увидите простым калабрийским поселянином. Это потому, что мне бы очень не хотелось стричь волосы. До свидания, до свидания. Он удалялся, помахивая рукой. «Благословение небесам, которые дали мне встретиться с этим достойным аббатом!» — шептал Ферисуар, возвращаясь домой. «Что бы я стал делать без него?» А протоз, уходя, бормотал. «Мы тебя покажем, кардинала! Ведь без меня он и в самом деле отправился бы к настоящему!»